Глава 430 Северное Божество Санему потратил много времени и усилий, чтобы приготовить многокомпонентный яд. Из-за сложности последнего ему приходилось по множеству раз начинать заново и корректировать процесс готовки. Ему пришлось создать сотни базовых ядовитых пилюль, чтобы затем использовать их для питания ядовитых существ, таких как ядовитые черви, жабы и различные насекомые. И как только те достигали нужной кондиции он использовал их в качестве удобрения для ядовитых грибов и трав. Через множество повторений ему удалось приготовить пару ядовитых яиц, которые он всадил в костный мозг двух ног. Яйца, само собой, разумеется, не растворятся сами по себе. Однако, когда костный мозг начнет снова производить кровь, их оболочки разорвутся и яд потечет во все части тела через кровоток, портя божественные сокровища, разъедая исконный дух и уничтожая душу человека. Саньму закончил готовить странный яд и оставил несколько ядовитых яиц на, так сказать, прозапас, и в этот момент пришла с новостями Сыюнсян. Прибыли все самые лучшие эксперты в технике перемещения пяти демонов. Пожалуйста, пригласи их. Облегченно вздохнув, серьезно сказал Саньму. Девушка пригласила людей из небесного дьявольского культа, после чего юноша окинул всех взглядом. Многие последователи культа, как оказалось, были армейскими генералами. Они бросились к нему, даже не сняв свои доспехи и прочие знаки отличия. Техника перемещения пяти демонов не была чрезвычайно мощным заклятием, так же, как не была основной. Она была заклятием низших профессий, но на самом деле даже самые слабые заклятия содержали в себе невообразимую силу, ведь не было такого понятия, как хорошие и плохие заклятия. Все зависело от того, как их использовать. Если бы Ценьмуз захотел пробиться во внутренний двор благоухающего колодца, то даже если бы его люди изучили самые мощные божественные искусства заклятий и в придачу к этому находились в области Божественного моста, они не смогли бы остановить бога Байси от активации кувшины пятигроз, но с помощью техники перемещения пяти демонов можно безопасно переместить разрушительный артефакт, и все останутся живы-здоровы, может быть, даже никто не пострадает. «Господа!» — юноша поклонился и поприветствовал всех. «В этой миссии возможен лишь успешный исход», В противном случае, как только молния накроет весь вечный мир, я даже представить не могу, сколько невинных жизней несчастно погибнет. Покажите все, на что способны, или мы умрем. Это часть нашего долга! Мы не подведем Владыку культа! Поспешил ответить на приветствие член культа. Санимо выпрямил спину и торжественно сказал: Север, юг, Восток, Запад и центр. Пять великих грозовых облаков находятся в Кувшине Пятигрозд в то время как в самих грозовых облаках есть божественное оружие огненного колокола. Даже если это простое перемещение божественного сокровища, мы должны быть очень осторожны, чтобы не активировать силу внутри него. Кто-нибудь понимает суть пяти великих грозовых облаков?» Все смотрели друг на друга в ужасе. Между тем из рядов вышел старец и сказал, «Владыка, у меня есть некоторое понимание в отношении пяти великих грозовых облаков и огненном колоколе». В ранние годы наткнулся на странную книгу в храме Черной Черепахи Великих Руин. В ней были записаны разные байки о Северном Божестве. Выражение лица Циньму слегка изменилось. Снова Великие Руины. «Пять Великих Грозовых Облаков и Божественное Оружие Огненного Колокола — сокровища, выкованные Северным Божеством», — продолжил говорить старец Сагун из Небесного Дьявольского Культа. «Северное Божество также известно как Великое Божество Черной Черепахи — И владеет божественным искусством заклятия грома. Пять великих грозовых облаков и божественное оружие огненного колокола его шедевры, и обладают чрезвычайной силой. В храме черной черепахи эта странная книга была вырезана на спине черной черепахи. Все его тело состояло из литого железа, поэтому было очень трудно пролистывать книгу. Мне удалось открыть две страницы и прочитать несколько записей. Император основатель однажды устроил банкет и пригласил северное божество которая в итоге призвала грозовые облака пройти через все миры, чем мне сказано удивило императора-основателя. Что касается значения этой странной книги, я не имею понятия. Саниму поразился Северное божество и император-основатель? Между ними есть какая-то связь? Северное божество когда-то было приглашено императором-основателем в качестве гостя? В книге были упомянуты некоторые из чудес пяти великих грозовых облаков Северного божества и после этого я исследовал некоторые заклятия грома. Вздохнув, Сыгун продолжил. Заклятие Великих Грозовых Туч давно утеряно, но в Великих Небесных Дьявольских Рукописях есть заклятие Малых Грозовых Туч, его я и совершенствую. Несмотря на то, что я видел только две страницы этой странной книги, это позволило мне значительно продвинуться в заклятии Малых Грозовых Туч, так что я извлек довольно много пользы. Если владыкам не доверяет, я могу быть ответственным за перемещение пяти демонов. Цэньмо кивнул. «Сила заклятия малых грозовых туч не незначительна. И так как старший Сыгун совершенствует это заклятие, почему бы вам не поделиться со мной? Расскажите мне о своем понимании в отношении этого заклятия». На глазах у всех Сыгун рассказал Цэньмо об искусстве, которое я постиг. Парень внимательно слушал старика, подтверждая слова великими небесными дьявольскими рукописями. А когда тот закончил говорить, он поведал о своем собственном понимании относительно него. Саньмо получал наставления от девяти старых монстров деревни Саньлао с самого раннего детства. Высота его горизонтов и познания давно достигла таких вершин, о которых обычные люди даже не смели мечтать. Кроме того, ему довелось встретить и другие удачные возможности. Например, он постиг священное писание Дровосека, познал истину монастыря Великого Громового Удара, осмыслил меч Дао с каменной скрижали, набрался понимания в маленькой нефритовой столице, и, глядя на имперского наставника, постиг Дао в перевале Цинмэнь. Несмотря на то, что его горизонты нельзя было называть номером один в мире, было не так много людей, кто бы мог его превзойти. Заклятие Малых Грозовых Туч было одним из заклятий в Великих Небесных Дьявольских Рукописях, и камень, на котором Дровостек передал свои учения, имел глубокое объяснение этого заклятия. С разъяснениями Глухого и его собственным пониманием, так как он был основателем Москонного духа шести направлений, Понять смысл заклятия Сыгуна не было проблемой. Пока Санимо читал лекцию, все выглядели словно пьянели, они явно обрели собственное понимание. После того, как Сыгун все услышал, он начал восхищаться своим владыкой, похвалив. Владыка гений! Прирожденный владыка нашего священного культа! Несмотря на то, что юноше исполнилось 16 лет, а его совершенствование было в шести направлениях, его познания были велики, А глубина его понимания уже могла превосходить практика, постигающих божественный мост. Нужно все продумать. Мы переместим Кувшин Пятигрос через несколько дней. Обернувшись к нему, спросил «Где Где император? Он достиг префектуры безмятежной, которая находится в десяти днях пути отсюда, ответила девушка. Его Величество еще не будет 10 дней. Попробуй договориться хотя бы на 8 дней. По истечении этого времени он выстрелит из пушки с расстояния в пять тысяч километров и убьет Байси. «Байси не даст нам восемь дней», — покачал голову юноша. Он примет решение через 3-5 дней, что там с битвой разрушенного богом. А круга там полностью разрушена. Последствия божественных искусств можно увидеть буквально повсюду. Тем не менее, даже эксперты области небожителя до сих пор не могут войти внутрь, Император приказал солдатам на границе Империи Вечного Мира отступить, а в секретных водах покинуть секретные водяные проходы, чтобы не втянуть их в битву. Что касается исхода битвы, она покачала головой. Император приказал генералам двух проходов все смотреть, но до сих пор нет никаких новостей, и никто не выходил. Сердце сердцу с и он испустил дробный вздох, но уже в следующий миг его взгляд стал резким, как наточенный мясником нож. В таком случае, после решения вопроса с Байси, я сразу же наведусь туда лично. Я хочу увидеть их, если они живы, или их тела, если они мертвы. Старший Сыгун, как можно скорее подготовьте людей. У нас есть всего два дня. Мы больше не можем ждать Императора. Сыгун и остальные испытывали благоговейный трепет, сразу же отправившись практиковаться и изучать, как правильно создавать заклятия. Заставить сотни людей работать вместе и выучить одну технику за два дня, не испортив и не активировав силу кувшины Пятигроз, ⁇ воистину сложное дело, но время поджимало. У них попросту не было выбора, кроме как практиковаться как можно больше и усердней. Внезапно практик божественного искусства, охраняющий внутренний двор благоухающего колодца, пришел с докладом. ⁇ Влады какой-то цень! Бог приглашает тебя! ⁇ Цанемо слегка засомневался, но все же поднялся, чтобы направиться во внутренний двор с колодцем. Байси выглядел намного лучше. Было очевидно, что он приготовил пилюли для лечения собственных травм. Его совершенствование также стало намного лучше и стабильней. Однако, так как он отрубил одну из своих ног, то не мог сбежать. Из-за этого Ценимо боялся, что он впадет в депрессию и активирует кувшин пятигроз, рядом с которыми проводил все свое не самое приятное время. Маленький друг! «Я смотрю, в последнее время у тебя было много гостей!» Рок на Байси светился, кольцами света скользя вниз от кончика и протекая через все его тело. Юноша осмотрел свет, слегка вздрогнув сердце. Тело бога непрерывно потряхивало, вытесняя испорченную кровь. Должно быть, это была своего рода техника очищения тела, способствующая более быстрому восстановлению. Байси был довольно сильно избит. У него даже не было возможности сбежать, чтобы спасти свою жизнь — Но теперь, когда часть его совершенствования начала восстанавливаться, он уже пытался восстановить силу своего физического тела. Пришедшие люди всего лишь маленькие фигуры и не могут угрожать Богу такому, как ты. Разве не прав? с улыбкой спросил паренек. Я вижу, что твои способности восстанавливаются довольно быстро. Это заставляет меня волноваться. Я боюсь, что ты заберешь назад свои слова, свои обещания. Я уже ждал около семи дней и не думаю, что есть смысл ждать еще. Будет лучше, если мы подпишем соглашение графа Земли, и я думаю, нет лучшего времени, чем сейчас. Какое обещание? Я давал тебе обещание? Байсир смеялся, его голос был словно гром, резонирующий по всему городу. Я пошутил. Посмотри на свое бледное лицо, оно стало таким белым. Поскольку ты ждал каких-то семь дней, почему бы тебе не подождать еще немного? Разве ты не говорил, что хочешь пришить мне божественную ногу? «Как только у меня будут обе ноги, мы подпишем соглашение Графа земле. Лицо Циньмо слегка изменилось, и он холодно сказал. «Твои способности уже восстановились, так что если я пришью тебе ногу, ты применишь кувшин Пятигросс и сбежишь, а мне придется нести на себе грех за то, что я позволил тебе убить столько невинных людей Вечного Мира. Твоя нога может подождать. Я пришью тебе ногу после того, как мы подпишем соглашение Графа Земли!» Мужчина положил ладонь на кувшин Пятигросс, смотря в сторону парня. Тебя зовут Циньму, верно? Я просил практиков божественных искусств. Циньму — владыка небесного дьявольского культа, вдобавок еще и император людей. Ты очень силен, раз смог сломать мне ногу. Всю шанху отправился на поиски тебе, но так и не вернулся. Похоже, ты уже избавился от него. Но это и удивительно, Разве он тебе ровнее? Подойди, приши мне ногу, и мы сможем спокойно поговорить. В противном случае я немедленно активирую этот кувшин. Циньму крикнул. «Божественный король драконов наводнения!» Позади него начал пульсировать водяной свет, из которого появился юноша в сапфировой мантии с луком. «Король драконов наводнения здесь! Что прикажете, ваше величество?» Бог Байси усмехнулся. «Не валяй дурака, владыка Цень. Моя рука до сих пор наковшая не пятигроз!» Санему прищурился, и сразу же после суровое выражение его лица подобно весеннему ветерку и дождику исчезло, и он громко рассмеялся. «Старший брат Байси правда силен, я пришью тебе ногу. Божественный король драконов наводнения, не нужно нервничать. Иди лучше принеси мне лекарство, которое я приготовил для бога. Старший брат Байси, где нога, что ты выбрал?» Бог Байси выбросил короткую ногу, с улыбкой сказав, «Мне не подошла длина этой ноги. Можешь забрать ее. Я хочу выбрать другое». С неловко застывший на лице улыбкой, цениму еле заметно нахмурился. Стоя на одной ноге с самодовольной улыбкой, Боэси неторопливо спросил. «Что-то не так, Влада, какой-то цень? Может, ты против?» Юноша глубоко вздохнул, а затем вынул две другие божественные ноги, крепко стиснув зубы. «Я? Конечно, нет. Старший брат, пожалуйста, выбирай». Баиси взглянул на ценимую и рассмеялся, когда увидел на его лице ожидаемую недовольную гримасу, словно тот проглотил мерзкого слизня. «Мальчик, тебе не нужно так переживать!» Его магическая сила излилась, поднимая две божественные ноги и детально изучая их, но так и не обнаружив в них ничего неладного, он продолжил. «Мне нравится вот это! Божественный врач Цынь, помоги мне!» Прилег. Едва сдерживая гнев, процедил него. Бог прикоснулся к отлу Пятигросс, неторопливо говоря. «Не пытайся играть в какие-либо трюки. Если моя рука сделает легкое движение, кувшин гроз взорвется, стирая своими грозовыми облаками весь мир, Сокровище Северного Божества могло превратить в великие руины даже империю императора-основателя. Каков шанс, что вечный мир выстоит? Ха-ха!